Глава 2. Игроков в три листика я заметил краем глаза еще по пути в Бергдорф. Они расположились на заваленной мусором боковой улочке, примерно на полпути между мраморными демонстрационными залами 5 авеню и торговым центром для средних американцев, в который превратился Таймс-сквер. Шагая по людным тротуарам, я примечал мошенников работающих в толпе туристов. Карманник чистил зевак, столпившихся вокруг китайца, рисующего портреты. На противоположной стороне улицы крутились несколько назойливых рэперов. Они ставили автографы на 10-долларовые компакт-диски и завершали продажу отнюдь непризрачными угрозами. После нескольких часов принудительного следования благопристойным манерам, и кондиционированный воздух в придачу, весь этот шум и жульничество подействовали на меня освежающе. Я шел без определенной цели и неожиданно для себя обнаружил, что свернул в переулок к тем самым картежным шулерам. Игра все еще продолжалась, отметил я с удивлением, хотя игроки переместились на другой конец улицы. Сдающим у них был Долговязый и жилистый белый парень, в котором чувствовалась отчаянная сила. Он щеголял в бейсболке Нью-Йорк Янкис с надвинутым на глаза козырьком, которая была ему на пару размеров велика, и в джинсах, провисших от середины задницы. Стол им заменяли три ящика из-под молока, поставленные друг на друга и застеленные газетой. Над газетой порхали карты под причитание «Двойка капуста, туз капуста, кто не трус, тому туз». Парень бросил на меня взгляд, но сделал вид, что не заметил моего приближения. Немного приподняв брови, он подал бригаде знак, что игра пошла. Сообщников было четверо. Когда я подошел, он послал им еле заметную команду, и они расступились ровно настолько, чтобы я оказался в нужном месте. Пока я там стоял, они сыграли четыре кона. Карты плясали, деньги падали и мелькали в руках сдающего, летая между победителями и проигравшими. Не имело значения, кто выигрывал, а кто нет. Они работали на один карман. Деньги были общие, и все они подыгрывали сдающему. Именно так этот лохотрон и работает. И как раз поэтому было полным идиотизмом рисковать здесь даже десятью центами. Но раз мне известны все их трюки, придется победить жуликов на их собственном поле. По большому счету, мне следовало остановиться, задуматься хоть на секунду о том, какого дьявола я здесь делаю а потом уйти, вернуться в Бергдорф к серебряным ложечкам для щербета. Но вместо этого я вступил в игру. Сдающий начал меня обрабатывать. «Или ставь, или уходи. Если хочешь чего позырить, там за углом показывают короля льва, а здесь только играют». Я не отреагировал на его слова, прикинувшись чуть испуганным и малость борзым. В общем, изображая образцового лоха, стремящегося выказать искушенность. Господи, я даже выглядел соответственно. На прошлой неделе я был настолько занят работой, что попросил Энни забросить в сумку кое-что из уличной одежды. Сейчас на мне были синий блейзер, пуловер, молескиновые брюки и яхтенные туфли-мокасины. Полагаю, она пыталась затащить меня в яхт клуб на встречу с бабулей. Смотрелся я. Как болван с деньгами. Да я бы сам себя такого ограбил. Кидалы сомкнулись у меня за спиной, подталкивая ближе к сдающему. Это называется закрыть ворота Часть приема по заарканиванию клиента. Первый этап быстрого срубания денег. Среди играющих была женщина. Она только что выиграла дважды. Ставки поднялись до 40 долларов. Когда сдающий выкладывает карты, надо положить свою ставку перед предполагаемым пиковым тузом. Другой игрок может перебить ее, поставив двое больше на другую карту. Играет самая большая ставка, поэтому всегда остается только один игрок. В этом и есть суть мошенничества. «Он уже не принимает мои ставки», шепнула мне женщина. «Я хорошо играю», и раскусила, в чем тут дело. Она была примерно пяти футов и четырех дюймов ростом, бледная и светловолосая, городское дитя с азартом в глазах и фигурой, к которой трудно было не прилипнуть глазами. «Помогите сыграть», — попросила она, многозначительно взглянув на меня, и, прижавшись ко мне, незаметно сунула в мою руку четыре потертые двадцатки. «Поставьте на левую». Какой-то одутловатый и дышащий ртом парень поставил сорок на среднюю карту. Я взял ее деньги и положил напротив левой. «Восемьдесят», — сказал я. Сдатчик посмотрел на мою ставку, изобразил огорчение, а затем перевернул туза и вручил мне 160 шестьдесят долларов. У бригады, промышляющей игрой, в три листика. Есть классические роли. Красотка слева была завлекалой. Ее задача – дать мне сыграть без риска, заставить поверить, что сдающего можно обыграть, и убедить поставить свои деньги. Я подтолкнул к ней по газете «Наш выигрыш». Когда она к нему потянулась, сдатчик ухватил ее за руку. «Какого хрена?» – спросил он. «Выиграл этот мужик» новичкам везет». «Это ее деньги», – ответил я. «Я поставил за нее». Сдатчик развернулся ко мне. «Не разводи тут эту чушь с Уолл-стрит, Тарстен Хауэлл. Хочешь играть? Выкладывай бабки. Или ты все спустил на свой матросский костюмчик? Примечание. Тарстен Хауэлл. Персонаж американского телесериала «Остров Гиллигана», выходившего с 1964 по 1967 год. В сериале это очень богатый человек, привычный к безумным тратам. Конец примечания. Разозлили лоха. Этого обычно хватает, чтобы зацепить клиента. Я оскорбляюсь, злюсь и рвусь отомстить, то есть созрел для развода. «У туза загнут уголок», — шепнула женщина. Теперь она висела на мне, как девушка Джеймса Бонда, накачивая уверенностью. Уголок и правда был загнут, но умелый шулер может загнуть его и разогнуть в любой момент. Это был еще один способ завлечь меня, убедить, что я не могу проиграть. Достав бумажник, я вынул двадцатку. Я понаблюдал, как он выкладывает карты, доставая по две и сбрасывая одну. Все думают, что он сбрасывает нижнюю, но на самом деле он скидывает верхнюю, используя прием под названием вольт. Парень проделывал его не очень умело, но это верная техника даже в кривых руках. Карты легли на газету. Туз четко угадывался по загнутому уголку я положил двадцатку теперь вступил в игру тот который дышал ртом он был лакировщиком или крышкой если вы случайно ставите на правильную карту он должен немедленно удвоить ставку чтобы вы не смогли выиграть пока же вы ошибаетесь он просто стоит рядом и не мешает сдающему забирать куш Лох попадает в безнадежное положение. Так и вышло. Сыграла ставка крышки. Парень продул, и сдающий перевернул туза напротив моей ставки. «Вот видите, вы бы выиграли», — шепнула мне девица. Я достал из бумажника еще пару двадцаток. Глаза сдающего загорелись. К тому времени вокруг уже собралась толпа. Справа от меня стояло несколько хорошо одетых крепких парней. Судя по виду, они приехали в город на какое-то мероприятие студенческого братства. Слева пристроилась пожилая китаянка с большой сумкой из плетеного пластика. Она рискнула и правильно поставила 10 долларов на среднюю карту. Наверное, тормознутый крышка зазевался, потому что забыл удвоить ставку, и бабулькина десятка осталась в игре. Но это не имело значения. Сдающий сунул правую карту, я следил за ней и знал, что это двойка, под бабулькиного туза в середине. Выигрышный туз стал проигрышной двойкой. Сдатчик поменял их, когда переворачивал карты. Вот почему вам никогда не выиграть, даже если у вас есть все деньги мира, чтобы перебить ставку крышки. Теперь я узнал все необходимое, чтобы обчистить этих парней. Я достал из кармана деньги, примерно 900 долларов, минус то, что потратил сегодня, и взвесил их на ладони. У меня сохранилась старая привычка носить с собой много наличности. Туз капуста, двой капуста, кто не трус, тому туз. Сдающий выложил карты, повторяя эту скороговорку. Пока он их тасовал, Загнутый уголок на тузе исчез. Теперь он ему не требовался, потому что я достал деньги и полностью доверился красотке. Я проследил за тузом. Карты легли на газету. «Левая», — соврала мне красотка, продолжая за меня цепляться. Я положил десятку посередине, куда лег туз. «Они не дадут мне выиграть, поэтому крышка положил двадцатку справа». «Все по плану. Я удвоил до сорока на своего туза. Он ответил восьмьюдесятью, ста шестьюдесятью, тремястами двадцатью, шестьсот сорок», объявил я и выложил деньги на газету напротив туза. Вся прелесть такой большой ставки в том, что когда ее кладешь, то пачка денег достаточно широка, чтобы на долю секунду прикрыть карты. Ошарашенный крышка, посмотрел сперва на меня, потом на оставшиеся у него деньги, пять или шесть двадцаток. Он не мог удвоить мою ставку. Облизнувшись, он повернулся к сдатчику за помощью. Я наблюдал, как они подсчитывают деньги, зная, что мою ставку им не перебить. Сдатчика, похоже, это не смутило. «А мужик-то у нас жадный». «Жадность — это хорошо». «Ставка 640. Ему всего-то и требовалось, что подменить туза в середине, которого я угадал правильно, одной из боковых двоек, и все деньги перейдут к нему. Ему полагалось изобразить хотя бы легкую тревогу, а парень вместо этого сиял улыбкой. Я даже слегка засомневался. Мне совершенно не хотелось объяснять Ванессе и Энни что мы отобедаем в Венди, потому что меня облапошили в три листика. Примечание. Венди. Вендис. Международная сеть ресторанов фастфуда. Конец примечания. Сдатчик взял правую двойку и перевернул ею туза, на которого я поставил. При этом он, разумеется, поменял их местами и засветил уже проигрышную, в чем он не сомневался карту. «Двойка пусто», — победно зачастил он. Но тут соизволил взглянуть на карты и увидел, что рядом с моими деньгами на него смотрит пиковый туз. Парень выпучил глаза. Зрители, не участвовавшие в мошенничестве, радостно завопили. Кто-то даже обнял меня за плечи. Я уже несколько лет не баловался с картами. Тем не менее, проделать этот фокус было не очень-то и трудно особенно при таком растяпе сдающем. Выкладывая деньги, я сам поменял карты мизинцем и безымянным пальцем. Я знал, каким будет его следующий ход, и он, когда переменил карты, сам подсунул мне выигрышную. Я выиграл честно и четко, и жульнически естественно. «Копы!» — заорал крышка. Этого следовало ожидать. Если игра перестает идти по накатанной дорожке, или подается знак, что денег выиграно достаточно, то кто-то из команды кричит «Полиция!» и все разбегаются. Это последний выход для жулья. Даже если лох выиграл, он потеряет деньги. Шайка бросилась в рассыпную. Сдатчик схватил деньги и карты, сунул их в карман и попытался сбежать. Мои новые приятели из студенческого братства были не прочь поиграть мускулами ради торжества честной игры и блокировали сдатчика с флангов». В результате ему пришлось прорываться мимо меня. Он врезал мне правым хуком по почкам, оттолкнул и рванул прочь. Штабель молочных ящиков рухнул. Парни прокричали ему вслед весьма замысловатые угрозы, а я лишь смотрел, как он убегает. — И ты позволишь этой мрази тебя ограбить? — воскликнул кто-то из зевак. — Ты же честно выиграл, мужик. Я бы на твоем месте отыскал этого чувака и вышиб из него свои денежки. «Никогда не делай ставок в чужой игре», ответил я, пожал плечами и зашагал прочь. Выйдя из переулка, я поймал себя на том, что улыбаюсь. Давно не получал такого удовольствия. Выжив в схватке с нью-йоркскими мошенниками, теперь я точно смогу встретиться лицом к лицу со своей 120-фунтовой невестой, ее бабушкой, и чайными чашками на ножке. Весь инцидент занял минут двадцать. Вскоре я уже сидел в Бергдорфе между Энни и Ванессой. Боль под ребрами чуть стихла и стала ноющей. Артуро демонстрировал нам достоинство различных ножей для рыбы. «Майк», — сказала Энни, нежно взглянув на меня, — «ты не устал? Может, хватит быть женихом на сегодня?» Прикрывшись от остальных, я изучил то, что украл у парня, пока тот ломился мимо меня. «Если носишь такие мешковатые штаны, то будь готов, что тебя обчистят». Вот он избежал сбежал с пустыми карманами, а я ушел, вернув своих 640 долларов и добавив к ним за беспокойство еще 800, а в придачу к деньгам прихватил и нож, каких мне видеть не доводилось с узким лезвием, великолепной рукояткой из розового дерева и бронзовыми втулками. На вид ему было лет восемьдесят, испанской или итальянской. Лезвие не было выкидным, но раскрывалось с такой скоростью и легкостью, что разница была невелика. Скорее всего, парень у кого-то отобрал этот нож. В жизни не держал более грозного оружия. Я аккуратно закрыл его и спрятал вместе с деньгами. Погладив в кармане пачку наличности, я улыбнулся. — Я отлично провожу время, — возразил я и повернулся к бабушке Энни. — Вы были правы насчет соусницы Ванесса. Только лимошский фарфор. — Кстати, Артуро, — обратился я, потирая руки, — у тебя еще остались те каталоги Хэвилэнда? Примечание. Хэвилэнд, хэвилэнд. Фарфоровая фабрика, основанная в 1842 году во французском городе Лиможе, производит лиможский фарфор высочайшего качества и соответствующей цены. Конец примечания. Именно в тот момент, когда я сидел в обручальном салоне между невестой и ее бабушкой, поглаживая в кармане шестидюймовый нож и толстую скатку двадцаток, Похищенную из кармана уличного жулика, я и понял, что со мной возможно не все в порядке, как и с мечтой о спокойной, респектабельной жизни, за которой огнался много лет.